«Глава 68 На грани. Видар». Не мешкая ни секунды я рванул в дом Хильды, намереваясь наконец выяснить, для чего этот человек вывел Лиру из дома. Я не знал, как к нему относиться. С одной стороны, желал свернуть шею безмозглому смертному за то, что подверг мою женщину опасности, а с другой чувствовал сомнение. Ведь если бы он стремился навредить ей, то не стал бы защищать, рискуя жизнью. Бьорну было бы проще позволить Варгу загрызть девушку и за это время спастись самому. Не отпуская руки, любимый заскочил в дом и словно гонимый бесами рванул по ступеням вверх. «Видар, помедленнее!» — запыхавшись, попросила Лира. «Я не успеваю! ай сейчас упаду!» «Прости!» — переведя дыхание, остановился. «Просто нервы!» «Какой ты нервный в последнее время стал!» — фыркнула она, а полные губы дрогнули в намеке на улыбку. «И кто, по-твоему, виноват?» — рыкнул в ответ. «Идем, выясним, кто хотел скормить тебя блохастым тварям». Я не стал ждать приглашения просто открыл дверь больного, слыша ворчание за спиной. «Да подожди, нельзя, так человек только в себя пришел!» «Ассур Видар!» — подскочила со стола Хильда. «Он...» «Побудь с Лирой за дверью!» — кивнул я хозяйке дома, переводя взгляд на застывшего худого мужчину. Он хлопал пустым взглядом, будто совершенно не понимал, зачем я пришел и что от него хочу. «Ассурвидар, подождите!» — взмолилась женщина. «Да что вы все пытаетесь меня остановить?» теряя самообладание, изрычал в ответ. «Я просто хочу понять, кто желает моей паре зла!» «Он не помнит!» — зажмурившись, выпалила Хильда. А я застыл в оцепенении, уставившись безумным взглядом на лежащего в кровати смертного. Видимо, он заметил ярость, бушующую во мне, так как дёрнулся к спинке кровати, вжимая голову в плечи. «Что значит не помнит?» — угрожающе спокойным голосом зарычал я. «Как он может не помнить?» Вторая фраза оглушительно разнеслась по комнате. Казалось, даже стены задрожали. На улице загремел гром и сверкнули молнии, а больной задрожал, не скрывая собственного ужаса. «Видар, остановись!» — выскочила вперёд Лира. Я едва держал себя в руках. Желание свернуть шею, смертному, увеличилось стократно. Дрожащие руки сжимались в кулаки и разжимались вновь. Ноздри раздувались, дыхание было тяжелым и громким. «Любимый, успокойся, прошу тебя!» Предчувствуя беду, девушка уперлась мне в грудь руками. «Слышишь, посмотри на меня!» ас «Ассурвидар!» — прохрипел тот, кого я желал придушить в этот момент. «Я не знаю, кто вы!» Что произошло, но, видимо, какие-то мои действия принесли вам боль. Я готов понести за них наказание. Не веря собственным глазам, наблюдал, как перепуганный до ужаса человек, едва держась на ногах и лишь чудом не упав, поднялся с кровати и опустился на колени, склонив голову. «Если моя смерть поможет облегчить нанесенный мной ущерб, я готов принять ее». «Боги, Бьёрн, поднимись!» — зарыдала хозяйка дома. Селись поднять его, но мужчина не слушал. А когда она подбежала к нему, дёргая вверх, попытался вывернуться. «Не надо, Хильда, каждый должен платить за свои грехи», — твёрдо заявил он. В этот момент к ярости пришли сожаление и стыд. Я вышел из себя, совершенно ничего не зная. Женщина плакала, утирая слёзы и кидая на меня опасливые, измученные взгляды, а этот смертный все стоял на коленях, склонив голову. Он не казался плохим. Даже ничего не помню, бьорн был готов понести наказание за то, что, скорее всего, не совершал. Шагнул вперед, но Лира вцепилась мне в руку, выскакивая передо мной и пытаясь оттолкнуть назад. — Не надо! Он меня пытался спасти, Эвидар! Зеленые глаза любимой блестели от слез, что текли потоками по ее лицу. Я не причиню ему вреда. Мой собственный голос звучал надломленно. Я чувствовал себя беспомощным и не знал, как теперь защищать свою будущую жену. — Позволь мне подойти. неуверенно но все же девушка отступила, а я подошел к стоящему на коленях мужчине, который до сих пор не смел поднять головы. — Почему ты согласен умереть? — присел я перед ним на корточки Потому что не готов жить с со осознанием, что причинил кому-то вред. Немешкая ни, ни секунды выпалил он. Не знаю, откуда у него были такие мысли и что он помнил, но помочь, видимо, он ничем не мог. Похлопав бьорна по плечу, я подхватил его под руки, помогая подняться. «Возвращайся в кровать. Не думаю, что ты заслуживаешь смерти. Но лишь тебе было известно, у кого следовало отнять жизнь. Усадив его на матрас, я позволил Хильде позаботиться о больном. Я прошу прощения, в мыслях хаос!» «Смутные обрывочные картины, невнятные, непонятные», — забормотал бьорн, качая головой, а в его взгляде появилась затравленность и боль. «Отдыхай и попробуй что-нибудь вспомнить», — произнес я и, взяв за руку Лиру, повел ее из комнаты. Стоило двери закрыться, и я дал волю эмоциям. Меня всего сотрясало от ярости и беспомощности. За столько времени я так и не смог понять, кто стоял за всем этим». Предполагал, что виновник Готар, но у меня не было ни одного доказательства. Этот человек ни разу даже не приблизился к моей женщине. «Видар!» — прижалась ко мне девушка, обнимая за талию. «Успокойся, ведь сейчас все хорошо!» «Как он мог забыть? Как мог не помнить?» — зарычал я. «Насколько знаю, такое бывает. Этот мужчина слишком много времени провел в коме». «Коме?» — растерялся я, услышав незнакомое слово. «Эм, во сне!» Возможно, пошли какие-то нарушения, возможно, он ударился головой при нападении зверя. Я поражена уже тем, что он вообще встал, — тараторила Лира. Он встал из-за моей крови. Как и тебе, я давал ему по несколько капель, и на он бы скончался в тот же день, — признался я. Что теперь? А теперь мы просто успокоимся, — улыбнулась Беловолосая, и попытаемся отвлечься от мрачных мыслей. Возможно, Бьерна правится и к нему вернуться в воспоминания. «Тогда-то мы узнаем, кто его послал, а пока...» Обнев меня, Лира положила голову мне на грудь, прислушиваясь к быстрому сердцебиению. «Я постараюсь быть осторожной».